Консул Скари не стал задерживаться и покинул совещание сразу вслед за ними. Каша была заварена, и те, кому предстояло ее расхлебывать, остались наедине друг с другом. «И вот эти люди занимаются политикой», — сказал Джерри. «Как тут не сомневаться, что войны не избежать?» «Не может быть, чтобы все они были такими», — сказал я. «Да», — согласился Джерри. «Я подозреваю, что остальные еще хуже. Клеймор дурак но не злонамеренный. Виктор, в каком ремонтном отсеке мы сможем разместить целый крейсер? Как раз сейчас я об этом думаю. У тебя есть два часа, сказал Джерри. По истечении срока сообщи мне о принятом решении, и я начну думать, как этот отсек обезопасить. Думаешь, кто-то захочет ворваться в отсек и попытается сделать клинонцам больно? Меня бы больше беспокоили не те, кто могут ворваться в отсек. А те, кто могут оттуда вырваться. Но похоже, что единственным знакомым клинонцем Земцова был консул Шалон, и он понятия не имел, на что способны имперские штурмовики. Два часа, повторил Джерри. Без толкушев, сказал я, когда входная дверь закрылась за спиной главного инженера. Даже если мы вооружим вести их персонал и наберем добровольцев из числа шатающихся здесь штатских, у нас не хватит сил для того, чтобы сдержать две роты имперского десанта. Поэтому Клеймор и организовал нам подмогу, да? Если Альянс сойдется с Империей в бою, станции конец. Кто бы там в итоге не победил, сказал я. У тебя действительно есть наличие реального боевого опыта. Да, сказал я. Сейчас вранье уже не имело смысла со всеми свалившимися на него проблемами, Джерри придется отложить свое частное расследование хотя бы на пару дней. А потом, скорее всего, все это уже станет неважным. «С кем ты воевал? С клинонцами?» С Скаари». «Где?» «Не на космических станциях», — сказал я. «Опыта боя в замкнутом пространстве у меня нет, если тебя именно это интересует. Реального боя. Тренировочные бои не в счет. Черных драконов учат драться где угодно». Даже в верхних слоях газообразных гигантов типа Юпитера. Но мне еще не доводилось проверить, насколько хорошо меня научили. «Меня удивило, что Скари не начал брыкаться», — сказал Джерри, учитывая, как вели себя остальные двое. Скари все равно», — сказал я. «Если люди сцепятся здесь с клинонцами, гегемония от этого только выиграет. Это же очевидно». «Очевидно». Я знал, что задумал Клеймор. Мы с ним разговаривали сразу же после того, как клинонцы запросили о помощи, а случилось это часа три назад, сказал Джерри. Честно говоря, до последнего момента надеялся, что ты все-таки резидент СБА с полномочиями, который перекроет полномочия консула, и сможешь отменить это идиотское решение. Свести 500 солдат враждебных армий на небольшом клочке пространства посреди космоса Это идиотское решение. Пожалуй, самое идиотское, которое я когда-либо видел. «На судах есть офицеры, которые должны понимать, чем это чревато», — сказал я. «Они постараются не выпускать десантников с кораблей». «Знаешь, сколько времени занимает ремонт скачкового двигателя?» — поинтересовался Джерри. «Месяцы. Кто знает, что может произойти за такой срок?» «Он прав. Если ситуацию удастся держать под контролем пару дней», Это еще не означает, что по истечении пары месяцев она не может пойти в разнос. Дежурные потеряют бдительность, солдаты озвереют от скуки и отправятся в жилые сектора в поисках развлечений, если не в законные увольнения, то в самоволку. Способов улизнуть из ремонтного отсека, где будет заперт крейсер, лично я знаю штук пять. И это я еще вопросом вплотную не интересовался. Жилой сектор у нас небольшой, и увеселительные заведения там по пальцам пересчитать можно. Шансы, что за несколько месяцев скучающие и ищущие развлечения штурмовики Империи ни разу не столкнутся со скучающими и ищущими развлечения десантниками Альянса, стремятся к нулю. А если, или вернее, когда столкновение все-таки произойдет, существует нехилая вероятность, что и те, и другие сразу же перестанут скучать. Зато развлекутся в итоге очень многие.